Он сплюнул в окно. Верно, Снат! Ага! буркнул Снат. Случается, сказал Моури сочувственным тоном. Ну, остальное вы знаете, сказал водитель сердито. Плохой сегодня был день. Что знаю? Осторожно спросил Моури. Да о новостях, будь они неладны. Я с самого утра в лесу. «Там не узнаешь новостей». В 10 утра по радио сообщили об увеличении военного налога, как будто мы и так мало платим. Затем в 12 часов передали, что корабль спакумов шпионит в нашем небе. Им пришлось признать это. «Ведь мы не глухие, чтобы не слышать, как палят пушки, и не слепые, чтобы не видеть, куда они стреляют». Он подтолкнул своего приятеля. Правда, Снат? Ага, промямлил Снат. Вы только представьте, вонючий спакумский корабль шныряет прямо над крышами. Вы понимаете, что это значит? Они определяют мишени для бомбардировок. Ну, я думаю, им не удалось улизнуть. «Надеюсь, каждый спакум, пролезший сюда, нарвется на наше заграждение!» «Я тоже!» — сказал Моури, усиленно изображая патриотизм. «А ты, Снат!» — он ткнул своего соседа под ребро. «Ага!» Снат и на этот раз не имел возражений. «Итак...» Водитель продолжал жаловаться на неудачи и тяжелую жизнь, на тупоумие инженеров, проектирующих грузовики, на тяготы и дороговизну войны, а также не переставал удивляться наглости спакумов, появившихся над Джеймиком средь бела дня. Все это время снат, стиснутый между двух попутчиков, не сводил глаз с кожаного чемодана Моури и бурчал свои односложные ответы, когда его, что называется, тянули за язык. «Можете остановиться здесь», — объявил Мори, когда они миновали городские пригороды и пересекли широкий проспект. Грузовик затормозил, и он спрыгнул, пробормотав на прощание. «Долгих вам лет!» «Долгих лет!» Моури стоял на тротуаре и задумчиво наблюдал за громыхающей машиной, пока она не скрылась из вида. Ну что ж, он прошел первое небольшое испытание и не вызвал никаких подозрений. Ни водителю, ни снату и в голову не пришло, что он и есть тот самый Спакум — Клоп. Это уничижительное прозвище «землян», не вызывало у Мури никаких отрицательных эмоций. С чего бы? Сейчас он был Широгаваном, стопроцентным Сири, уроженцем Машамы. Моури огляделся вокруг. Он прибыл в Пертейн, столицу Джеймика, город с населением, превышающим 2 миллиона человек. Крупнейший город планеты, центр гражданского и военного управления Джеймика, ядро вражеского укрепленного района. Именно поэтому потенциально он был самым опасным местом для деятельности разведчика и в то же время – самым многообещающим. Достигнув центра города, Мури бродил там до сумерек, изучая расположение и внешний вид нескольких маленьких отелей. Наконец он выбрал один на боковой улочке, что отходило от основной магистрали. Пожалуй, эта тихая, скромная на вид гостиница сгодится на первое время, пока он не найдет лучшего пристанища. Однако Мури не торопился требовать номер. Сначала он хотел удостовериться, что с его документами все в порядке. Если что-нибудь окажется не так, он сунет голову в петлю. Его снабдили микроскопически точными копиями документов, имевших хождение в Сирианской империи 9 или 10 месяцев назад, Возможно, за это время произошли какие-то изменения, и его бумаги уже недействительны. Маури не хотел, чтобы это произошло в гостинице, за закрытыми дверями, словно в мышеловке. Улица казалась ему менее опасной. В крайнем случае он сможет бросить чемодан, а заодно и свою нелепую походку, и дунуть куда-нибудь, словно дьявол, преследующий девственницу. Итак. Он спокойно прошел мимо отеля, исследовал близлежащие улицы и, наконец, наткнулся на полицейского. Быстро оглядевшись вокруг и наметив путь возможного отступления, он подошел к представителю местной власти. «Простите, офицер, я здесь впервые!» — сказал он, старательно изображая туповатого простака. «Я прилетел с диракты несколько дней назад». «А, так вы заблудились!» «Нет, офицер, право, мне очень неловко».